На берег сошли и другие промышленные, имевшие в Константиновской крепости друзей и врагов. «Сидим, как крысы в погребе», — жаловался Прохор. «Обнаглели чугачи, крадут, задирают. При поварне прислуга совсем старик, из жалости взяли. Ни с того, ни с сего ему слова он три, к нему с улыбкой он с кулаками». Старик этот появился на ночьике, доброй волей. И манился работным каюром в крепость. По слухам, он тяжело болел в своём жилье. Кадьеки и чугачи, в отличие от ателиутов, сжигают жильё, считая его осквернённым, если под кровлей умирает кто-то из сородичей. Бойново стараются поскорей вынести заселение и забрасывают хворостом, как покойника. А тут бывает с неделей ещё лежит и стонет под дождём и снегом. Так поступили родственники и с этим чугачом. Но он поправился и по обычаю своего народа начал новую жизнь. У чугачей принято с близкими друзьями меняться именами, судьбой и семьями. Старику приглянулась в крепости огромная собака управляющего по отличию Саргас. Он пришёл к Ивалову и попросил разрешения породниться с его псом. Григорий, смеясь, разрешил, и Саргас стал ходить в гости к Чугачу, принося ему собачьи лакомства. Однажды старик приплёлся в землянку управляющего, когда того не было дома. Пёс рыча повалил его на землю, Грозя перекусить глотку. Держал так до прихода хозяина. После этого случая Сэр Гас человек смотрел на побратимо пса печально вздыхал и качал головой, опасался, побаивался, но заботился о нём как прежде. И вот даже такой коiour, живущий на изумлении, Всем своим видом стал показывать ненависть к русским. Музкими проходами гости и хозяева крепости вошли в казарму. "Ульяна!" окликнул Прохор девицу, кошеварившую у каминки. Та обернулась, бросила ухват, повисла на шее у сысоя, визжа от радости, и вдруг застыдилась, поглядывая на Васильева, стоявшего за плечом дружка стерла со щеки сажу, перекинула с плеча на плечо золотую косу. — За стол садитесь, гости дорогие, я вас блинами накормлю. — Ты чего? — Сысой толкнул в бок закаменевшего лицом земляка. — Не робей, это свои, рудничные меща Небийского уезда. Кем-то из доброхотов, уже оповещенный, вошел в казарму Терентий, Плутин. С бородой до пояса, с длинными, как у попа, волосами, Стянутыми на лбу и мешком, Сысой поднялся, кланяясь. — Будь здоров, Терентий Степанович! — Помнишь ли, по бийскому острогу? — Не узнал бы. Ласково привечал Сысой и Терентий. Повзрослел, покрасивел. — Ульяна, выдадим тебя за него замуж? Сорвавшись с места, а с Исой, вспомнив вдруг о доме, Сказался вздохом, женат уже. Когда же успел, удивился Лукин, и год всего не виделись. На крещение женили, на Пасху проводили. — Ну и дела у вас в Тобольске, ну и молодцы быстрые там. Прохор с Ульяной с недоумением посмотрели на гостей. "Васька холостой, улыбнулся Ссой, стараясь рассшевелить обмершего дружка. Его можно и женить". Ульяна сорвалась с места. Васька стал темнее свёклы, не глянул на смеющегося дружка, будто убить был готов. Константиновцы снарядили пакетботы с двумя десятками стрелков. Эскадра из кадра из трёх судов пошла вдоль берегов Чугатской губы показать туземцам силу и единство косяков. Затем от устья Медной реки двинулись на выручку якутцам укреплённого поселения. Байдары индейцев на сближение с караваном не шли следуя на безопасном расстоянии за судами. Так, в их сопровождении галиот, пакетбот и галера подошли к мысу Святого Ильи, где сверкая белыми склонами и ледовыми трещинами до самых небес вздымалась дивная гора. Сысой задирал голову, глядя на поднебесный хребет, о котором слышал с детства и который представлял вышику полов Табольской крепости, но всё же не таким высоким. Трепыхалось в груди сердце. Казалось, слышал за плечом голос деда Акулова, бывшего здесь более полувека назад. Фактория была пуста, не разграблена ещё и не сожжена. Спервоезные стрелки осмотрели следы вокруг и решили, что Федский Острогин с отставным прапорщиком Родионовым подались в Якутскую одиночку. Мыс был тих и пустынен, тускло светило осеннее солнце, на каменистый берег набегала неторопливая волна прибоя.